16. Вспоминая улыбку, которую он обменялся с Марьет, Нихлюдов покачал на себя головою. Не успеешь оглянуться, как втянешься опять в эту жизнь, подумал он, испытывая ту раздвоенность и сомнения, которые в нём вызывала необходимость заискивания в людях, которых он не уважал. Сообразив, куда прежде, куда после ехать, чтобы не возвращаться нихлюдов прежде всего направился в Сенат.

Его проводили в канцелярию, где он в великолепнейшем помещении увидел огромное количество чрезвычайно учтивых и чистых чиновников. Прошение Масловы было получено и передано на рассмотрение доклад тому самому сенатору Вольфу, к которому у него было письмо от дяди, сказали иных людого чиновники. Заседание же сената будет на этой неделе, и дело Масловы едва ли попадёт в это заседание, если же попросить.

Один сказал что-то неодобрительно о полку, в котором служил Каменский. Каменский назвал того лгуном. Тот ударил Каменского, на другой день дрались, и Каменскому попала пуля в живот, и он умер через 2 часа. Убийца и секунданты арестованы. Но, как говорят, хотя их и посадили на гауптвахту, их выпустят через 2 недели. Из канцелярии сената них Людов поехал в комиссию прощений.

К имевшему в ней влияние чиновнику барону Воробьеву, занимавшему великолепное помещение в казенном доме. Швейцары лакеи объявили строго Нихлюдову, что видеть барона нельзя помимо приемных дней, что он нынче у государя императора, а завтра опять доклад. Нихлюдов передал письмо и поехал к сенатору Вольфу. Вольф только что позавтракал.

И по обыкновению, поощряя пищеварение курением сигары и прогулкой по комнате, принял нехлюдова. Владимир Васильевич Вольф был действительно оном тхекомэлфо. И это своё свойство ставил выше всего. С высоты его смотрел на всех других людей и не мог не ценить высокое это свойство, потому что благодаря только ему он сделал блестящую карьеру, ту самую, какую желал, то есть

Посредством женитьбы приобрёл состояние, дающее 18.000 дохода, и своими трудами место сенатора. Он считал себя не только onom te comilfo, но ещё человеком рыцарской честности. Под честностью же он разумел то, чтобы не брать с частных лиц потихоньку взяток.

Он не только не считал бесчестным, но считал подвигом благородства, мужества, патриотизма, не считал также бесчестным то, что он обобрал влюблённую в себя жену и своячницу. Напротив, считал это разумным устройством своей семейной жизни. Семейную жизнь Владимир Васильевич составляли его безличная жена, своячница, состояние которой он также прибрал к рукам,

продав её имение и положив деньги на своё имя, и кроткая запуганная некрасивая дочь, ведущая одинокую тяжёлую жизнь, развлечения в которой она нашла в последнее время в евангелизме, в собраниях у Алин и у графини Екатерины Ванны. Сын же Владимир Васильевич, добродушный, обросший бородой в 15 лет и с тех пор начивший пить и развратничать, что он продолжал делать до двадцатилетнего возраста, был

изгнан из дома за то, что он нигде не кончил курса и, вращаясь в дурном обществе и делая долги, компрометировал отца. Отец один раз заплатил за сына двести тридцать рублей долга, заплатил и другой раз шестьсот рублей, но объявил сыну, что это последний раз, что если он не исправится, то он выгонит его из дома и прекратит с ним сношения. Сын не только не исправился, но сделал еще

Вольф с ласковой и несколько насмешливой улыбкой. Это была его манера. Невольное выражение сознания своего камельфотного превосходства над большинством людей, остановившись в своей прогулке по кабинету, поздоровался с них Людовым и прочёл записку. Прошу покорно садитесь. А меня извините. Я буду ходить, если позволите.

сказал он, заложив руки в карманы своей куртки и ступая лёгкими мягкими шагами по диагонали большого строгого стиля кабинета. Очень рад с вами познакомиться и само собой сделать угодное графу Иван Михайлоччу, говорил он, выпуская душистый голубоватый дым и осторожно относя сигару от арта, чтобы не сронить пепел. Я только попросил бы о том, чтобы дело слушилось поскорее.

Потому что если подсудимый придётся ехать в Сибирь, то ехать пораньше, сказал нихлёдов. Да-да, с первыми пароходами из Нижнего знаю, сказал Вольф с своей снисходительной улыбкой, всегда всё знавший вперёд, что только начинали ему говорить. Как фамилия подсудимый? Маслово. Вольф подошёл к столу и взглянул в бумагу, лежавшую на картоне с делами. Так-так, Маслово.

Хорошо. Я попрошу товарищей, мы выслушаем дело в среду. Могу я так телеграфировать адвокату? А у вас адвокат? Зачем это? Ну, если хотите, что ж. Поводых кассации могут быть недостаточны, сказал мне Хлюдов. Но по делу, я думаю, видно, что обвинение произошло от недоразумения.

А вы в Петербурге редко бываете, сказал Вольф, держа сигару так, чтобы пепел не упал. Пепел всё-таки заколебался, и Вольф осторожно поднёс его к пепельнице, куда он и обрушился. А какое ужасное событие с Каменским, казал он. Прекрасный молодой человек, единственный сын, особенно положение матери, говорил он, повторяя почти слово в слово всё то, что все в Петербурге говорили в это время о Каменском.

И нихлюдов поехал домой, то есть к тетушке.

17. Обедали у графини Катерины Ивановны в половине восьмого, и обед подавался по-новому, еще невиданному них людям способу. Кушини ставились на стол, и лакеи тотчас же уходили, так что обедающие брали сами кушини. Мужчины не позволяли дамам утруждать себя излишними движениями, и как сильный пол несли мужественно всю тяжесть накладывания дамам и себе кушини.

их сын, угрюмый гвардейский офицер, клавший локти на стол, нихлюдов, лектриса француженка и приехавшая из деревни главноуправляющая граф. Разговор и здесь зашёл о дуэли, суждения шли о том, как отнёсся к делу государь. Было известно, что государь очень огорчён за мать, и все были огорчены за мать. Но так как было известно, что государь, хотя и соболезнует

И как бывший офицер понимал, хотя и не признавал доводы молодого царского, но вместе с тем невольно сопоставлял с офицером, убившим другого того арестанта, красавца юношу, которого он видел в тюрьме и который был приговорён к каторге за убийство в драке. Оба стали убийцами от пьянства. Тот мужик убил в минуту раздражения, и он разлучён с женой и семьёй, с родными, закован в кандалы и с бриттой головой идёт в каторгу.

А этот сидит в прекрасной комнате на Гауптвахте, ест хороший обед, пьёт хорошее вино, читает книги, и нынче завтра будет выпущен и будет жить по-прежнему, только сделавшись особенно интересным. Он сказал то, что думал. Сначала было графиня Екатерина Ивановна согласилась с племянником, но потом замолчала. Так же как и все. Иних людов чувствовал, что этим рассказом

Он сделал что-то вроде неприличее. Вечером вскоре после обеда в большой зале, где особенно как для лекции поставили рядами стулья с высокими резными спинками, а перед столом кресло и столик с графином воды для проповедника, стали собираться на собрание, на котором должен был проповедовать приезжий изеветр. У подъезда стояли дорогие экипажи. В зале с дорогим убранством сидели дамы в шелку, бархате, кружевах,

С накладными волосами и перетянутыми и накладными талиями между дамами сидели мужчины, военные, статские, человек пять простолюдинов, двое дворников, лавочник, лакей и кучер. Кизиветер крепкий сидящий человек говорил по-английски, а молодая худая девушка в пинсне хорошо и быстро переводила. Он говорил о том, что грехи наши так велики.

Казнь за них так велика и неизбежна, что жить в ожидании этой казни нельзя. Только подумаем любезные сёстры и братья о себе, о своей жизни, о том, что мы делаем, как живём, как прогневляем любвеобильного Бога, как заставляем страдать Христа, и мы поймём, что нет нам прощенья, нет выхода, нет спасения, что все мы обречены погибелью.

Нравившиеся ему речи, он чувствовал спазму в горле, щипание в носу и из глаз текли слезы. И эти слезы еще больше трогали его. В комнате слышались рыдания. Графиня Катерина Ивановна сидела у мозаического столика, облокотив голову на обе руки, и толстые плечи ее вздрагивали. Учир удивленно и испуганно смотрел на немца, точно он наезжал на него дышилом, а он не стрянелся.

Большинство сидело в таких же позах, как и графиня Екатерина Иванна. Дочь Вольфа, похожая на него в модном платье, стояла на коленках, закрыв лицо руками. Аратор вдруг открыл лицо и вызвал на нём очень похожую на настоящую улыбку, которую актёры выражают радость, и сладким нежным голосом начал говорить: "А спасение есть. Вот оно, лёгкое, радостное спасение это".

Пролитая за нас кровь единственного сына Бога, отдавшего себя за нас на мучение, Его мучение, Его кровь спасает нас, братья и сестры. Опять со слезами в голосе заговорил он. Возблагодарим Бога, отдавшего единственного сына во искупление за род человеческий. Святая кровь Его. Нихлюдову стал так мучительно гадко, что он потихоньку встал.

и морщись, издерживая крехтение стыда, вышел на цыпочках и пошёл в свою комнату.